Глава тринадцатая. Настя уже допивает второй коктейль. Подруга сегодня решила уйти в отрыв. За столиком сидела человек 10. В основном это были друзья Ли и Птахи по институту. Практически у каждого была девушка. Настя немного приунывала, поняв, что ловить ей сегодня нечего, разве что Птаху. Но блондины никогда не были в ее вкусе. Вверх все это время не выпускал меня из рук. Его губы то и дело касались кожи моего лица, посылая импульсы по всему телу. Вверх на входе Олег тебя ждет. Говорит, дело есть. Птаха вернулся к столику и поставил новую порцию коктейля. Илья кивнул, притянув меня к себе, оставил нижний поцелуй. «Я быстро, мелко, никуда не уходи, будь с пацанами». Я кивнула. «Мне не хотелось никуда его отпускать, но за несколько минут ничего плохого не случится». Настя протянула мне новый коктейль, и я с радостью отпила немного алкоголя. «Ну как тебе?» Потянулась к подруге и проговорила на ухо. «Здесь было так громко, поэтому я уверена, что нас никто не услышал». Настя пожала плечами. «Танцевать хочу, ты со мной?» Я посмотрела в сторону танцпола. Там было очень многолюдно. «Еще по коктейлю и пойдем». «Как раз вверх вернется. Не хотелось нарушать данное ему обещание. Дождусь парня и пойдем танцевать». Я подняла глаза к столику и замерла, встретившись с внимательным взглядом птахи. Все это время он пялился на меня. «Как дела?» произнес Птаха. Сердце в груди сильно забилось. Я понимала, что он помнит ту встречу на дороге и знаю, что хочет поговорить об этом. «Все прекрасно!» — постаралась сохранить невозмутимый вид. Птах улыбнулся, а потом наклонился в мою сторону. Я не сказал ему. У нее секунду не сводил с меня глаз, казалось, будто сканер меня просвечивает. Весьма неприятное чувство. Не стоит даже заострять внимание. Уверена? Он выгнал бровь, всем своим видом показывая свое отношение к этой ситуации. Я отвернулась к Насте. Подруга в это время внимательно следила за нашей перепалкой. Я хотела было объяснить, но в этот момент к столику подошли две девушки и они заняли все наше внимание. Птаха, рада тебя видеть! Высокое широкоплечья блондинка наклонилась и поцеловала птаху в щеку. Парень как-то странно посмотрел на нее. «Че, опять? Давай я побазарю с ним!» Едва ли не зарычал, не сводя глаз ее лица. Девушка устроилась на диванчике рядом с птахой, а к нам подсела ее подруга. Что-то в незнакомках настораживало. Я не могла отвести от них взгляда, как и Настя, а когда блондинка наконец-то повернулась ко мне, едва ли не охнула от ужаса. Ее лицо она выглядело ужасно. Правый глаз был с кровоподтеком, под ним уже налился синяк. Мне стало так неприятно. Кто мог сотворить с ней такое? Не надо, Птах, я сама виновата. Девушка опустила глаза. Потянувшись, она взяла у птахи бокал с алкоголем и опрокинула его в себя. Парень продолжал напряженно смотреть. Я была поражена от увиденного. Несмотря на ужасные травмы, она сидела и улыбалась, и о чем-то шутила с птахой. Но все это длилось недолго. Спустя несколько минут девушка вдруг замерла с ужасом, посмотрев куда-то позади меня. Какого хуя ты тут расселась? Раздался за моей спиной громкий, агрессивный мужской голос. Я вздрогнула от ужаса. Спустя секунду незнакомец подошел к девушке, схватив ее за волосы. Я узнала в нем князя, который напугал меня на боях. Я, блядь, Сказал тебе ждать меня, а ты что делаешь, а? Он буквально поднял ее за хвост, девушка уикнула, горько заплакав. Мне было так жалко ее. Князь, не гони, мы просто общались, проговорил птаха, но его слова возымели на князя обратный эффект. Вместо того, чтобы успокоиться, нормально решить вопрос, он так сильно оттолкнул девушку, что та, ударившись о стойку, упала на пол. В этот момент внутри меня все вскипело. Эй, тебя не учили в детстве, что бить женщины детей низко, даже для такого мудака, как ты? Я чувствовала, как Настя дергала меня за руку, прося замолчать и сесть на место. Чувствовала на себе удивленный взгляд птахи и остальных членов компании. По всей видимости, здесь не принято делать замечания этому уроду. Но сидеть и смотреть, как этот недоделок унижает девушку, я не могла. «Чего?» На его губах расплылась наглая улыбка. Он подошел ко мне вплотную, во взгляде князя читалось желание убивать. «А, ты та наглая сука с боев!» усмехнулся, наклоняясь ко мне. Я замерла в ужасе. Этот человек был настолько омерзительным, что я даже вдохнуть от ужаса не могла. Я видела то, как поднимается птаха со своего места, желая защитить меня. Я буквально чувствовала страх каждого из тех, кто сидел за столом. Девушки, парни, неважно. Все замерли, словно кролики перед удавом. «Думаю, лучше занять тебе чем-то полезным. Слишком много ты позволяешь себе». Раздался его голос, а в следующую секунду я увидела, как верх приблизился к нам. «Руки от нее убрал мудила» прорычал Илья. Я подняла на него глаза. Сейчас верх напоминал мне льва, готового в любую секунду рвануть в драку. Свирепый, разъяренный, все его тело словно единый натянутый нерв. Только когда увидела его, смогла выдохнуть. Больше я не боялась князя. «Ой, кто тут у нас? Курсантник?» усмехнулся князь. «Хорошо, что пришел у меня разговор к тебе». Князь коснулся моего плеча и сжал его. Илья рванул к нему. «Руку убрал!» прорычал Илья. Они были за мою спину. Я буквально кожей чувствовала исходящую от парня злость и даже ненависть. В любой момент могла начаться драка, и от этого было страшно. «Ладно, парни», — подал голос птах. «Полегче». На мое плечо легла мужская рука, и от нее было спокойнее. Верх загородил меня с собой от князя. Я не знаю, почему они так его боятся, но кроме Ильи никто не решился дать ему достойного отпора. «Ты хотел поговорить? Пошли поговорим. Не надо портить праздник моей девушки. Голос Верха вибрировал от напряжения. «Девушки?» — усмехнулся князь. — Давно это у нас малыш-курсантник обзавелся девушкой. «Взрослеешь — Взрослеешь! В его голосе так и сквозила насмешка. Я почувствовала, как пальцы Ильи сжались на моем плече. — Еще одно слово, и я пошлю нахер наш разговор. — Князь, ебальник твой раскрасить, у меня давно руки чешутся.